По взаимной договоренности с Яганом наутро был назначен большой сбор. Требовалось довести до сведения народа, кормившихся от щедрот ставки, служивых и чиновников, последние указы и восполнить потери, понесенные минувшей ночью командным составом армии обеих страж и многих других ведомств, не исключая мусорщиков, тюремщиков и гонцов. Публики на этот раз собралось куда меньше – Да и выглядела она слегка запуганной. Люди перешептывались, косясь на плохо отмытый от крови престол. Жидкое и нестройное пение дудок только усугубило общую печальную картину. Музыканты, поздней ночью возвращающиеся с попойки, были по ошибке приняты за диверсионную группу со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Полной информации о событиях, развернувшихся вчера вечером в Ставке, я так и не получил. Кто начал побоище? Кто пал его первой жертвой? Почему старые приятели пошли друг на друга, а бывшие враги вдруг объединились? Откуда взялось столько оружия и браги? Как получилось, что из всех чинов в вершения уцелел один только еган? Куда подевались свидетели? На все эти вопросы так и не нашлось ответов. Все шло гладко, пока громогласно славили Тимофея, тягали туда-сюда короб с реликвиями и объявляли указы. Недоразумения начались, когда на престол полезли соискатели чинов и званий. «Этого назначь тысяч шептал за моей спиной Яган. «Мужик достойный». Да и слово ему выпало соответствующее – филе. А я, притворившись глухим, объявлял филе признаком тупости, лени, бесхребетности и отправлял достойно мужика на кухню учеником повара. В тех же случаях, когда Яган стремился всячески опорочить человека, дескать, этого болвана даже к нашей помойке нельзя допускать. Решение мое чаще всего было позитивным. Именно так я и назначил главного хранителя общественных закромов и командующего гвардией. Яган, конечно, вскоре разгадал мою тактику и стал выдавать информацию обратного свойства. Друзей объявлял врагами, а недругов чудесными ребятами. Тут уж пошла игра на психологию «Веришь, не веришь». Главным стражем хоромов я назначил того самого толстяка, что притворялся пьяным на перу, устроенным в мою честь покойным герданом. Затем, окончательно запутавшись, я объявил большой сбор закрытым. Возражений не последовало. Сразу после обеда на меня навалились государственные заботы. Военачальники смутно намекали на возможность военной катастрофы и требовали срочно собрать армию численностью втрое больше, чем нынешние. Вновь назначенные главные стражи указывали на то, что в разложении армии виноваты сами военачальники, торгующие амуницией и вонопленными. Откуда только они смогли узнать все это за неполный час, прошедший с момента их определения на должность. Кроме того, согласно обычаю, последовали взаимные обвинения в измене. Поварам не хватало продуктов, гонцы ходатайствовали о дополнительном пайке. Комендант Ставкин напоминал, что пора бросить все и перебраться в более сытые и неизгаженные места. Немедленного решения решении требовали также и другие, не менее важные вопросы. Ослабление на местах борьбы с дезертирами и бродягами, неудовлетворительное состояние равняк, надвигающаяся опасность повального мора, Участившиеся случаи проникновения на вершень болотников, заметный рост симпатий определенных слоев населения к отступникам, недобрые знамения, выразившиеся в участившемся появлении незримых, ну и так далее. От головастика помощи было немного, на государственного мужа он явно не тянул. Еган или демонстративно молчал, или давал совершенно провокционные советы, явно стараясь отыграться за свою неудачу на большом сборе. Скоро голова моя пошла кругом. «Погодите», — сказал я, «разве Тимофей обязан вникать в каждую мелочь? О том, что приготовить на ужин, пусть думает повар, а о том, как извести дезертиров, соответственно, губернатор. Кстати, о дезертирах». Кому они кости у горли застряли? Не хотят люди в служивый идти, к дому их тянет. Разве виноват они в этом? Здесь еще разобраться надо. И зачем нам такое большое войско? Одни убытки из-за него. А кто же будет с отступниками воевать? От болотников отбиваться, отвечали мне. Что это за государство без войска? Ты хоть и Тимофей, но говори, да не заговаривайся. «Болотники от нас сразу отстанут, если мы их в покое оставим. Вершением без нужды. Сюда они приходят только выручить из плена своих товарищей, да на разведку. Не могли сразу изыби покорить, значит, пора и успокоиться. С болотниками торговать надо, а не драться. У нас мала у них железо, у нас топоры, у них стекло. Да и с отступниками пора войну кончать». Пусть они свои письмена предъявят, а мы свои. Вместе решим, какие из них подлинные. Ведь они братья нам. Чего решать? Все давно решено. Как же их письмена могут быть подлинными, если подлинные наши? Пока хоть один из нас жив, не будет пощады отступникам. Братья, скажешь тоже. сервятники они, трупоеды. «Смерть отступникам! Смерть болотникам!» Дальше все стали орать что-то насчет Тимофея. Не то слава Тимофею, не то смерть Тимофею. Вот так и закончилась наша конструктивная беседа. К вечеру я был как выжатый лимон. А впереди ожидала ночь. Самая благодатная пора для царя убийств и дворцовых переворотов. Выставив вокруг двадцать оцепления из гвардейцев и стражей хоромов, я удинился в маленьком угловом покое. «Интересно, что там сейчас поделывает Яган?» «Мой лучший друг», — подумал я, тщетно дожидаясь сна. «Какие новые ловушки готовят? Какие нити заговора плетет? Каких союзников вербуют в трущобах столицы?» «Кстати, а куда это смылся Головастик?» Исчез и слова не сказал. Может, опасность учуял. За свою голову испугался. Выходит, все меня бросили. Нехорошо. Ой, как нехорошо.